Глава первая. «Мариночка, ты же понимаешь?» Моя начальница Ольга Николаевна многозначительно замолчала и демонстративно поправила очки. «Возникла служебная необходимость. Так иногда бывает. Надо что-то придумать». «Придумывайте». Притворно вздохнула я, сделав сочувственный вид. «Может, Олесю вызовите с отпуска?» Моя собеседница побледнела, потом покраснела, а затем театрально воскликнула. «Ты же знаешь, у нее сессия. Девочка учится». «Знаю», кивнула в ответ. «Только вот странная сессия, вам не кажется?» «А что не так?» Любезная Ольга Николаевна сделала вид, что не понимает, о чем идет речь. Но молчать больше я не собиралась, поэтому, вздохнув поглубже, стала перечислять. Сессия в середине лета сама по себе выглядит довольно странно. Но больше всего удивляет, что каждый раз после экзаменов Олеся берет больничный лист. И получается, что она спокойно блаженствует все лето, пока кто-то работает и за себя, и за нее. «Марина, ты на что намекаешь?» Начальница громко взвизгнула невольно переходя на фальцет. «Я не намекаю», – пожала плечами. Ольга Николаевна, я начала работать в этом магазине, еще будучи студенткой. Из должности продавца-кассира, а не заведующей, И всю кухню с отпусками и их распределением прекрасно знаю. До того, как вы заняли место директора, все сотрудники, включая руководящий состав, ходили отдыхать по графику, а теперь же... Мне уже два года почему-то приходится брать отпуск исключительно осенью или зимой. Не знаете почему? Есть такое понятие, как служебная необходимость. Начальница скривилась, будто съела ящик лимонов. И имя ей – желание вашей дочери Олесе отдыхать исключительно только летом. Но так больше не пойдет. У меня отпуск запланирован на это время. Да, неохотно ответила моя собеседница. Замечательно, широко улыбнулась я. Вот мое заявление, подписывайте. Ольга Николаевна с неохотой черпнула за корючку и протянула мне лист со словами. «Лимонова, с нетерпением буду ждать тебя после отпуска!» В ее голосе проскользнула явная угроза. Да и елейная Мариночка резко исчезла. Моя начальница была слишком предсказуемой. Но я знала, на что шла, так настойчиво требуя свой законный заслуженный отпуск. «Боюсь, что мы с вами больше не увидимся». Вот мое заявление на увольнение. Положила ей на стол еще один лист. В качестве обязательной двухнедельной отработки засчитайте отпуск. Вы бы видели, как она позеленела от злости, но не промолвила ни слова. Просто подписала заявление и буквально швырнула его в меня. Ну а я, покинув здание супермаркета, уселась на ближайшую скамейку и тяжело стахнула. Сколько себя помню, мне всегда приходилось отстаивать свои права. В детский дом я попала еще в младенчестве. Кем были мои родители, я не знала, да и не стремилась никогда узнать этого. Меня бросили на пороге детского дома, оставили, как котенка в корзине, а значит, я была им не нужна. Жизнь в приюте нельзя назвать сладкой, но я всегда была одета, обута и сыта. Мои воспитатели считали, что ребенку для счастья этого вполне достаточно. Их мало волновали мои чувства, переживания и страхи. Важно было только одно – хорошее поведение, чем я похвастаться не могла. Меня систематически тянуло на какие-то приключения, да и неприятности поджидали за каждым углом. Поэтому мне частенько прилетало за шалости, и постоянно на всех общих собраниях обсуждали поведение лимоновой, то бишь меня. Да что там говорить, нервов своим воспитателям я потрепала немало. Поэтому, когда пришло мое время покидать стены приюта, все дружненько вздохнули, ведь еще один трудный ребенок ушел, а значит проблем станет значительно меньше. В училище, в которое меня взяли, как сироту, выбора профессии особо не было. я пошла учиться на продавца непродовольственных товаров. Стипендия оказалась мизерной, на жизнь не хватало. И мне пришлось устроиться на работу в магазин. Сначала кассиром, потом старшим продавцом. А к окончанию учебы как-то так получилось, что мне предложили вакантную должность заведующей отделом. Естественно, я согласилась. Государство выделило мне жилье. Комнату в трехкомнатной коммуналке довольно чистой, но вот как назло с буйными соседями. Две супружеские пары жили своей особой жизнью, отрешенной от целого мира. Их утро начиналось на рассвете, часов шесть, и обязательно с бутылки. Как проходит день, они просто не замечали, по-черному распевая на кухне, при этом периодически выясняя отношения и лупцуя друг друга. Каждый вечер заканчивался музыкой, гимном Советского Союза. Весело, правда? Когда-то в интернете, засыпая в комнате с другими девочками, я мечтала остаться в одиночестве. И вот моя мечта сбылась. Но вот только радость от этого жизни не стала. Я очень скоро поймала себя на мысли, что мне не хочется возвращаться домой. А соседи, мешающие спать, вызывают лишь чувство злобы и безумного раздражения. В какой-то момент, устав проводить профилактические беседы с пузотерами, я даже написала несколько заявлений в полицию. Но участковый лишь разводил руками. Воздействовать на моих соседей он не мог. Штраф они выплачивали, два-три дня было тихо, а потом все начиналось сначала. Казалось, этому безобразию не будет конца. Но вдруг удача мне улыбнулась. И совсем недавно нашу коммунальную квартиру решил выкупить какой-то обеспеченный человек, чтобы переоборудовать ее в салон красоты. Жильцов он расселил, предоставив другое жилье на окраине города. Мои соседи с радостью согласились, получив, по их мнению, весьма достойную оплату. А мне, понимая, что в сарае жить не пойду, предложил на выбор. Гостинка или деньги – Все как следует взвесив, решила взять второе и переехать в мегаполис. понимая, что если останусь в нашем уездном крохотном городке, то застряну здесь навсегда. Решение уволиться было весьма взвешенным и осмысленным. А очередная попытка отказать мне в законном отпуске только подтвердила правильность моих мыслей. Больше в родном городе меня ничего не держало. Работы нет, комнату я должна была освободить в течение недели, а личная жизнь совсем не сложилась. Многие мужчины обращали на меня внимание, но никто из них так и не завоевал моего сердца. Романы завязывались, но каждый раз довольно быстро приходило осознание, что этот мужчина не мой, и я с легкостью разрывала очередные отношения. Мелодия мобильного телефона отвлекла меня от раздумий. Звонил бизнесмен, выкопивший наши комнаты. «Добрый день», – поздоровалась я. «Здравствуй, Мариночка», – послышалась в трубке. «Как у тебя дела?» «Все замечательно. До конца недели съеду». Сообщила в ответ, прекрасно зная, зачем мне звонят. «Отлично. Тогда договариваюсь с рабочими. Всего хорошего». Закончив разговор, бросила телефон в сумочку и поднялась. Перед отъездом дел было немало. Собрать вещи, быстро продать старенькую мебель, позвонить в агентство недвижимости и договориться с ними о поиске жилья для меня. Остаток дня пролетел незаметно. И только когда за окном стемнело, а большая часть вещей была сложена в чемодан, я поняла, как проголодалась. Пустая квартира приятно радовала тишиной. Как же замечательно все-таки жить без соседей, пьющих ежедневно. Пришла к мысли я, подумав о том, что не зря попросила риэлтора найти мне небольшую, но отдельную однокомнатную квартиру. Конечно, я понимала, что снимать жилье будет недешево но надеялась быстро найти работу с достойной оплатой, которой хватит и на жилье, и на жизнь. Разогрев мясо, запеченное накануне, быстренько нарезала салат из свежих овощей и, налив бокал вина, уселась перед телевизором. Спокойно поужинав, я немного выпила, съела вкусное пирожное и завалилась спать с мыслями о том, что очень скоро у меня начнется новая, совсем другая жизнь, наполненная яркими приятными событиями. Следующие два дня пролетели в суматохе. По объявлению продала мебель, упаковала чемодан и, самое главное, мне позвонили из агентства недвижимости, сообщив, что для меня подобрали подходящее жилье. Для оформления договора мне нужно было пройти в главный офис компании в Мегаполисе. И я решила, что пора покидать родной город. Мне повезло и удалось купить билет на вечерний поезд. И уже утром я вышла на вокзале, безумно похожий на улей. Замерев на перроне, я оглядывалась по сторонам, понимая, что до меня никому нет дела, и счастливо улыбалась. Толпа разношерстного народа куда-то спешила, не обращая ни на кого внимания, в том числе и на меня. Здесь каждый жил своей жизнью, и никому не было дела до взволнованной белокурой девушки, с интересом оглядывающейся по сторонам. Я шла по улицам, и меня удивляло все. Бесконечный поток машин... Красочные баннеры, невероятные небоскребы, разнообразие в одежде и шумное метро. С помощью прохожих мне кое-как удалось добраться до офиса риэлторской фирмы и получить долгожданный ключ. А потом я отправилась к своему новому месту жительства, в один из спальных районов. Дорога оказалась непростой. Сначала я долго блуждала по станции метро, не понимая, в какую сторону мне ехать. Поезда скользили туда-сюда, если честно, я совсем растерялась. И решила спросить у кого-нибудь. И с толпой выбрала пожилую женщину, которая, как мне показалось, должна хорошо знать город. И я не ошиблась. Она мне объяснила, до какой станции ехать и где нужно сделать пересадку. Серая многоэтажка в жилом микрорайоне выглядела унылой. Зато квартира была светлой и очень уютной. Мебели оказалось немного, только самое необходимое. Но, несмотря на это, мне все безумно понравилось. Бросив чемодан, первым делом я отправилась на поиски ближайшего супермаркета. Риэлтор не обманул. Район действительно оказался хорошим. Все было рядом. Несколько магазинов, садик, школа, автобусная остановка, больница, небольшой парк с озером. Я с удовольствием прогулялась по округе и поняла, что мне действительно повезло с жильем. Вернувшись домой, разобрала вещи. приняла ванну, приготовила себе поесть, и день как-то пролетел совсем незаметно. Уже вечером, лежа в кровати, подумала о том, что нужно искать работу, но решила, что сначала выделю пару дней, чтобы посмотреть город. В первую ночь на новом месте мне приснилась какая-то ерунда зеленый бескрайний лес, который манил и пугал одновременно, безупречное лазурное небо, изумрудный океан, и какой-то рыжеволосый мужчина. Кто он, мне так и не удалось выяснить, вернее, я проснулась раньше, чем узнала его имя. Плотно позавтракав, выбрала удобную одежду и отправилась на прогулку. Мегаполис завораживал своими красотами, а старинные здания действительно очаровывали. Город, в котором мне предстояло жить, был полон разнообразными легендами и преданиями, удивительным образом сочетающимися с монументальностью и величием. Множество каналов и рек навевали потусторонний флёр. Отражения в воде выглядели сонными миражами которые манили и притягивали одновременно. Я чудесно прогулялась, затем пообедала в небольшом уютном кафе, а после прошлась по парку аттракционов, наслаждаясь вкусным мороженым, сахарной ватой и заторным смехом детей. А когда уже собралась домой, мне преградил дорогу какой-то странный человек в ярком костюме Шрека. «Возьмите билетик в Зеленое царство грез. Вам обязательно понравится!» Удивленно уставилась на него. «Бери, красавица, не пожалеешь». «Спасибо», — автоматически пискнула я, взяв пестрый флаер. Разглядывая его, наткнулась на весьма занимательный текст. Меня приглашали в местный ботанический сад, где за символическую плату обещали полное слияние с природой. Невероятные впечатления и множество положительных эмоций. Кстати, это мне сейчас и требовалось. Да и билетная касса находилась поблизости» поэтому я решила воспользоваться возможностью и посмотреть местный ботанический сад. Это казалось удивительное место. Там было большое количество всяких разных цветов, изобилие редких растений, многочисленные сорта роз и тюльпанов, лилий и астр. А от обилия свежего воздуха окружилась голова. Мне очень понравилось место под названием «Зал камней», где у каждого камня была своя история. Биография камня, порода, климат, местность, а зал орхидеи просто заколдовал. Я действительно отдохнула душой. Уже и напоследок решила посмотреть можжевельниковую рощу. Чудесное место. Невероятно сказочное и какое-то колдовское. Особо мое внимание привлекла небольшая фигура в виде сердца. Садовник явно постарался и создал действительно невероятную скульптуру из можжевельника. Решив посмотреть поближе, оглянулась по сторонам и перешагнула защитное ограждение. Чтобы как следует ее рассмотреть, решила обойти фигуру кругом. Но едва зашла за нее, над головой вспыхнул яркий ослепляющий свет. Он так меня перепугал, что я автоматически бросилась бежать. В какой-то момент, зацепившись за что-то ногой, я полетела вперед и упала. А потом провалилась за забытье. Когда очнулась, то не сразу поняла, где нахожусь. Головокружение было такое сильное, что вызывало тошноту. Осторожно сев, ощупала голову на предмет шишек и стала оглядываться. Вокруг меня возвышались голубые ели. Невероятные исполины, раскинувшие пушистые ветви во все стороны. Они завораживали своей неповторимой красотой. Под ладонями скрипели прошлогодние иголки, которые поцарапали мне все руки. Странно, но я находилась где-то посредине леса. Но такого просто не могло быть, если только это не сон. Но ссадины на руках, да и порывы ветра, наполненные ароматом хвои, были весьма настоящими. Промелькнула мысль, что мне все снится. Но вот как проверить, так ли это на самом деле? Не придумав ничего лучшего, я ущипнула себя и тут же поморщилась. Нет, все происходящее было наяву. Что за чертовщина? Подумала я, поднимаясь с колен. Вокруг меня был лес. Густой, пугающий, какой-то бесконечный. Невольно задалась вопросом, как я сюда попала. Прекрасно помню, что просто решила обойти красивую фигуру из живого растения вокруг, а потом появилась яркая вспышка. «Может, я сошла с ума?» Спросила сама у себя, решая, в какую сторону идти. В голове не укладывалось, как я могла оказаться в лесу. Тонкая куртка, пиджак и балетки были совсем неподходящей подходящей одеждой для такой лесной прогулки. Я понимала, что мне нужно куда-то идти. Но куда? Выбрав направление наугад, потопала вперед, надеясь на спасение. В какой-то момент я заметила тропинку, хорошо вытоптанную, а значит, ей кто-то пользовался. В душе зажегся огонек надежды, и я даже невольно ускорилась. Но лесу не было видно ни конца, ни края. Постепенно солнце стало садиться и довольно ощутимо похолодало. Поднялся ветер, Нехороший, пронизывающий какой-то студеный. Чем дольше я продвигалась вперед, тем холоднее становилось. А потом мне показалось, что начался мелкий дождик. Я так замерла, что не понимала, куда иду. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что вытоптанной дорожки под ногами нет. Стало так страшно, вы просто себе не представляете. Куда ни падал взгляд, везде возвышались стволы могучих высоких сосен. Оглядевшись, я поняла, что не понимаю куда идти. А еще что очень-очень устала. Каждый шаг давался с трудом. Тело практически не слушалось. Стало совсем темно. В какой-то момент я споткнулась обо что-то и упала. И в этот миг силы покинули меня. Даже вот пошевелиться не могла, чувствуя безумную усталость и боль во всем теле. Ветер стих, тяжелые тучи в небе расступились, и появилась полная желтая луна освещая все вокруг. Но сил подняться уже не было. Внезапно я почувствовала, как меня кто-то укусил за ногу. Зашипев от боли, подскочила, пытаясь понять, кто это сделал. Медленно побрела вперед, но очень скоро выдохлась и уселась под ближайшим деревом. Сонная нега стала постепенно окутывать меня. Я прекрасно понимала, что могу утром не проснуться. Мало ли, какие твари бродят здесь по ночам. Бороться со сном было нелегко и в конце концов он победил. Глаза закрылись сами по себе, и тут внезапно я услышала незнакомую непонятную речь, а затем чей-то крик. «Помогите!» – прохрипела я. «Помогите!» А потом темнота окутала меня раньше, чем стало понятно, что происходит. Мне было очень жарко. Я то приходила в себя, то вновь впадала в забытье. Какие-то моменты, когда тьма отпускала меня – Я осознавала, что кто-то обтирает мое тело мокрой тканью и пытается помочь мне. Иногда меня поили с ложки прохладной водой с ароматом мяты и лимона, от которой жар в груди, если не затихал, то становился намного тише. И я могла дышать полной грудью. В такие моменты пыталась открыть глаза, но ничего не получалось, потому что снова проваливалось забытье. Все так перемешалось, что я уже не понимала, где сон, а где явь. В какой-то момент мрак, окутывающий мое сознание, расступился, и я услышала голоса, женский и мужской. Язык, на котором они разговаривали, был мне совершенно незнаком. Но по интонации стало понятно. Эти двое о чем-то жарко спорят. «Пить», — попросила я, но с губ слетел лишь тихий стон. Голоса тут же смолкли, и я почувствовала, как кто-то присел на край постели. Послышалась фраза на незнакомом языке. А потом меня немного приподняли, и на губы упали капли. С жадностью облизав их, почувствовала неприятный металлический вкус. Это было противно. Я попыталась отвернуться, но меня крепко держали. «Пей, девочка. Это твой единственный шанс. Пей». Мне зажали нос, я автоматически открыла рот. И тут же вновь почувствовала неприятный вкус на своих губах. Еще один глоток. Послушно сделала, как велели, а потом меня отпустили, и я услышала. «Ты довольна?» «Да», — ответил женский голос. «Ты вернул долг». Никто ни о чем не должен догадаться. Мужчина явно был чем-то недоволен. Все останется в тайне, клянусь. Затем в районе шеи я почувствовала резкую боль. Как будто что-то острое чиркнуло по коже, и неприятные ощущения моментально пропали. Послышались шаги, а затем наступила полнейшая тишина. Я перевернулась на бок, впервые за долгое время чувствуя себя абсолютно спокойно.